«Слагаемые» и «Сумма». Что, собственно, знаем мы глубоко об Англии, как представляем себе ее лицо, казалось бы, совершенно открытое чужому взгляду? Мне, думается, нет маски более загадочной, чем это «открытое лицо». И нет более интересной задачи сейчас для журналиста-международника, нежели разгадать эту загадку Англии, разгадать так, чтобы можно было представить себе ее будущее. Эти слова Мария шагинян уже приводились в первой главе «Впечатлений и размышлений об Англии и англичанах». К ним же хочется вновь вернуться, берясь за завершающую главу. Спору нет. Мы, в целом, знаем об англичанах гораздо больше, чем, скажем, о японцах. Сказывается давнее знакомство наших народов с культурным наследием друг друга и, прежде всего, с литературой, способной раскрывать в художественных образах черты национального характера. Но чем дольше находишься среди англичан, тем глубже убеждаешься, что лишь уяснив их национальную психологию, можно почувствовать своеобразие человеческих взаимоотношений и общественных процессов в этой стране. Для этого нужно разобраться в специфике английского характера, особенно тех его черт, которые в виде обычаев и традиций, моральных норм и правил поведения насаждались преднамеренно. Мне довелось немало общаться с англичанами в Китае и Японии, в их бывших колониях к востоку от Суэца. Но после четырех прожитых в Лондоне лет приходишь к выводу, что по-настоящему узнать англичан можно только в Англии. Выше говорилось, что в палисаднике перед своими окнами англичанин становится другим, чем в уличной толпе. Подобное же сопоставление правомерно и в более широком смысле. Многие привлекательные стороны своей натуры англичане раскрывают лишь на родине, тогда как их отрицательные черты, как бы предназначенные не для своих, а для чужих, становятся особенно заметными именно за рубежом. Думается, что подобная двойственность тоже порождена представлением о том, что туземцы начинаются с калле. Находясь среди соотечественников, англичанин может поднять забрало. Он не сомневается, что все вокруг знают правила игры и будут следовать им. Но попав в чуждое окружение, оказавшись среди неведомых и непредсказуемых иностранцев, англичанин как бы разворачивается в боевой порядок жестко реагируя на все непривычное. И эта настороженно-оборонительная поза часто дает повод отрицательно судить о нем. Чопорные англичане. Вот привычное словосочетание, которое давно стало стереотипом. А между тем, куда уместнее, пожалуй, говорить не о чопорности, а о щепетильности. Основой ее служит привитое англичанам представление о глухих стенах, которые должны ограждать от посторонних взоров неприкосновенное царство частной жизни. Разумеется, эта же щепетильность заставляет англичан быть замкнутыми и необщительными, особенно с незнакомыми людьми. Сталкиваясь с подобной чертой, поначалу сетуешь, что она делает процесс вживания в британскую действительность долгим и мучительным. Затем убеждаешься, что наряду со сдержанностью англичанам присуща не только вежливость, но и взаимная приветливость. Правда, приветливость без назойливости. И, наконец, приходишь к самому важному выводу. Замкнутого англичанина, к которому вроде бы нельзя подступиться, Не так уж трудно раскрыть с помощью простой и безотказной отмычки. Нужно обратиться к нему за помощью или хотя бы косвенно показать, что нуждаешься в ней. Попытка разговориться с незнакомыми людьми в поезде «Лондон-Эдинбург» скорее всего окажется бесплодной, особенно если по привычке начинать разговор с вопроса «Куда и зачем случайные спутники едут?» есть ли у них дети и сколько они зарабатывают. Опыт свидетельствует, однако, что разбить лед отчужденности не так уж сложно. Нужно первонаперво декларировать свою беспомощность, как бы передать сигнал бедствия, на который английская натура не может не откликнуться. Прошу простить меня, но я иностранец, и плохо разбираюсь в британских делах. Не смогли бы вы объяснить мне, почему в Шотландии пошли разговоры об отделении от Англии и насколько серьезны такие настроения? После такого обращения от молчаливых вагонных спутников можно услышать не то что реплику, а двухчасовую лекцию. Причем отличительной чертой ее будет достоверность фактов и серьезность аргументов, непредвзятое, сбалансированное изложение различных взглядов на эту проблему. «Я иностранец. Не поможете ли вы мне?» Этой фразой можно остановить на улице первого встречного и быть уверенным, что он окажет любую посильную услугу. Этими же словами можно вызвать на дискуссию по какой угодно теме соседа в пабе. Нужно, впрочем, иметь в виду, что при своей приветливости и доброжелательности, готовности помочь, пойти навстречу, выручить из беды, англичане остаются абсолютно непоколебимыми во всем, что касается соблюдения каких-то правил, а тем более законов. Здесь они не допускают снисхождения ни к себе, ни к другим. Сколько бы турист не пытался разжалобить контролера лондонского метро, сколько бы он ни ссылался на то, что у него на родине нет нужды сохранять билет до конца поездки, ибо его проверяют только при входе. Его все равно не выпустят на улицу, пока он вторично не оплатит проезд, и любые просьбы сделать для него исключение ни к чему не приведут. Это, разумеется, не умоляет сказанного. В сочетании щепетильности с отзывчивостью бесспорно хочется отнести к привлекательным чертам англичан. Другим их достоинством можно считать уравновешенный, уживчивый характер. В повседневном быту они умело избегают болезненных столкновений, приноравливаются и приспосабливаются друг к другу, проявляя взаимную предупредительность, сдержанность и терпимость. Они способны сохранять самообладание в споре, оставаться объективными и к себе, и к другим, признавая, что поскольку любая истина имеет много сторон, о ней может быть много различных суждений. Бережливость – вот качество, которое англичане проявляют и к деньгам, и к словам, и к эмоциям. Они не только предпочитают недомовку преувеличению но и неприязненно относятся к любому открытому выражению чувств, будь то любовь или ненависть, восторг или гнев. Их врожденная недемонстративность к тому же подкрепляется боязнью втажения в чужую частную жизнь. Близкие друзья человека, которых он знает по школе или университету, по спортивному клубу или по военной службе, могут быть совершенно незнакомы его жене. Пожалуй, даже само понятие «друг» имеет здесь своеобразную трактовку, более близкую к тому, что мы понимаем под словом «знакомый». Людей сближает определенный круг общих интересов. Личная же жизнь чаще всего остается за пределами этого круга. Англичанин приветлив, человечен, выдержан, честен, Он обладает чувством долга, общественного порядка и готов идти на практические жертвы ради того и другого. Но вы должны уважать его темп. Если вы не будете торопить его, если вы найдете к нему должный подход, апеллируя к его доброй воле, а не к его эмоциям, если вы будете подносить ему факты, которое он может разжевывать медленно и старательно, вместо того, чтобы вдруг осыпать его каскадом страстных идей, вы почувствуете, что его немалым достоинством является рассудительность. Он становится вполне способным поворачиваться в вашу сторону, причем не только ради того, чтобы понять вас, но и чтобы пройти полпути вам навстречу. Глубоко врожденный инстинкт – предписывает ему брать и давать. Жить и давать жить другим. Он обладает природным чувством справедливости. Жаль лишь, что он так редко проявляет его при управлении своими колониями. Одетта Кюн, Франция. Я открываю англичан. 1934 год. Их хваленому общественному духу Противоречит их безразличный индивидуализм, их врожденной отзывчивости, противоречит золотое правило не вмешиваться не в свои дела. С одной стороны, эксцентричность у них в почете, с другой стороны, все необычное или незнакомое встречает настороженность и неприязнь. Либерализм и консерватизм в равной степени считаются их национальными чертами, так же, как любовь к регламентации и пристрастие к очередям. Страна, которая создала, возможно, лучшие стили в архитектуре жилища, известна несравненной убогостью своих трущоб. Эдит Симон, Англия. «Английский вклад в цивилизацию». 1972 год. Англичанин говорит о себе, о своем положении, со скромностью, но он говорит о своей стране с гордостью, даже с энтузиазмом. Это высокое мнение, которое англичане имеют о своей нации, объясняет, почему они так упорно цепляются за свои старые обычаи и привычки. Именно поэтому англичанин в самую холодную погоду Скорее будет дрожать возле камина, который поглощает уйму угля Наполняет комнату дымом и копотью Чем перейдет на более удобные виды отопления Используемые в других странах Фридрих Вендерборн, Германия Путешествие по Англии, 1791 год В Лондоне часто дивишься тому, как англичане переделывают старые дома. От первоначальной постройки не остается решительно ничего, кроме фасада. Но фасад этот с превеликими хлопотами и дополнительными затратами заботливо сохраняют в неприкосновенности, хотя здание от фундамента до крыши возводится заново. В этом суть английского подхода к жизни. Вместо того, чтобы до основания сломать старое и на его месте воздвигнуть нечто совершенно новое, англичанин, как правило, старается многократно перестраивать, подновлять, приспосабливать к новым условиям то, что уже есть. Любой старый дом носит тут следы многочисленных перестроек, отнюдь не делающих его планировку разумной и удобной. Подобный же метод лежал в основе восстановления британской экономики после Второй мировой войны. Возвращали к жизни разрушенные предприятия, возрождали старую промышленную структуру, вместо того, чтобы создавать новые перспективные отрасли индустрии, как это сделала, например, Япония послевоенная реформа английского народного образования не ставила целью отменить явно отжившую систему, а была направлена лишь на то, чтобы частично ее подправить. Если англичанин скажет о своем доме «пусть неудобный, зато старый», в его словах не будет и тени той иронии, которую мы вкладываем в шутливый каламбур, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным само понятие старый воспринимается им как достоинство способное компенсировать сопутствующие недостатки сказать о фирме что она самая старая в своем деле значит одарить ее высшим комплиментом нелепый обычай причиняющий уйму неудобств остается незыблемым лишь потому что существует с незапамятных времен англичанин подчас мирятся с раздражающими его житейскими неурядицами именно потому, что они воплощают в себе наследие прошлого, нечто исконно английское, а коль так, волей-неволей достойное уважение. У англичан даже само слово «консерватор» наряду с негативным несет в себе и позитивный смысл. Это не только противник перемен но и тот, кто консервирует, то есть оберегает наследие прошлого. Среди превеликого множества различных добровольных обществ, немалым уважением пользуются общества сторонников сохранения чего-то или противников разрушения чего-то. Они появились еще задолго до того, как защита окружающей среды стала модной и актуальной проблемой. Даже будучи родиной промышленной революции, Англия все же сумела в большей степени уберечь свою природу от побочных отрицательных последствий индустриализации, чем это удалось, скажем, послевоенной Японии. Английский консерватизм произрастает на почве уважения традиций. Именно они скрепляют брак настоящего с прошлым, столь присущий английскому образу жизни. Где еще питают такое пристрастие к старине? К вековым деревьям и дедовским креслам, старинным церемониям и костюмам? Стражники в тауаре доныне одеты так же, как и во времена Тюдоров, студенты и профессора в Оксфорде и Кембридже носят мантии 17 века, а судьи и адвокаты – реки 18 века. Иногда какой-то случайный эпизод служит началом тщательно сохраняемой традиции. Однажды Елизавете I представили список кандидатов в шерифы. Поскольку королеве не хотелось отрываться от рукоделия и брать перо, она просто проколола спицей дырочки против нескольких имен. С тех пор Назначение шерифов производится в Англии именно таким образом. Англия явилась родиной почтовой кареты, почтового ящика и почтовой марки. Стало быть, к числу ее изобретений относится и современный письмоносец. Однако лондонский почтальон выглядит иначе, чем ожидаешь его увидеть по стихам Маршака. Он до сих пор ходит не с сумкой, а с большим холщовым мешком на спине. Примечательный штрих. Он свидетельствует, что с архаичными предметами и явлениями в Англии можно встретиться всюду. Даже там, где ей по праву принадлежит честь новатора и первооткрывателя. Другие страны, которые переняли и усовершенствовали английскую систему почтовой службы, Давно уже снабдили письмоносцев более удобными сумками, а тут, можно сказать, у истоков. В силу традиции сохраняется мешок из дерюжной ткани. Английская мораль не просто культивирует пристрастие к старине. Прошлое, проповедует она, должно служить как бы справочной книгой, чтобы ориентироваться в настоящем. Сталкиваясь с чем-то непривычным и незнакомым, англичане прежде всего инстинктивно оглядываются на прецедент, стараются выяснить, как в подобных случаях люди поступали прежде. Если новое приводит англичан в смятение, то пример прошлого дает им чувство опоры. Поэтому поиск прецедентов можно назвать их излюбленным национальным спортом. Живя в Лондоне... Нетрудно подметить своеобразную склонность англичан ходить на концерты ветеранов сцены, чтобы аплодировать артистам, давно прошедшим зенит своей славы. Эти поклонники бывших знаменитостей отнюдь не лишены художественного вкуса. Они отлично сознают, что потускневшие талант их любимцев уступают блеску только что взошедших звезд но их аплодисменты искренни, ибо выражают присущее англичанам чувство привязанности, верность чему-то уже сложившемуся и потому прочному. Когда новое светило мирового тенниса встречается у Имблдоне с некогда прославленным игроком, чьи силы, однако, уже не первый год идут на убыль, можно не сомневаться, что симпатии зрителей будут на стороне ветерана, Это, пожалуй, единственный случай, когда здесь можно столкнуться с предвзятостью в спорте. Англичане уважают возраст, в том числе и возраст собственных чувств. Убеждения у них вызревают медленно, но когда они уже сложились, их нелегко поколебать и еще труднее изменить силой. Приверженность традициям старины, любовь к семейным реликвиям, Настороженное отношение к переменам, если только они не происходят постепенно и незаметно, во всем этом проявляется дух консерватизма, свойственный английскому характеру. Английский обыватель желает перемен к лучшему, однако при этом он интуитивно следует словам своего соотечественника Бэкона, который учил, что «время» — лучший реформатор. Рискованным броскам он предпочитает осторожное продвижение вперед, шаг за шагом, при безусловном сохранении того, что уже достигнуто. Инерция былых, лучших времен, сказывается в его неторопливости и неповоротливости, в его неспособности к быстрым решениям, в его самоуверенной нелюбознательности и привычке оглядываться на прецедент. Англичане не доверяют крайностям. Еще в прошлом веке говорили, что их консерваторы либеральны, а либералы консервативны. По словам немецкого социолога Оскара Шмидца, англичане питают пристрастие к тому, что является средним, и хочешь не хочешь, посредственным. Не на подобной ли почве произрастает искусство компромисса, издавна свойственное британским правящим кругам, Именно этот постоянный поиск примиряющего, осуществимого, удобного, именно эта туманность мышления, позволяющая пренебрегать принципами, логикой и одновременно придерживаться двух противоположных мнений, создали Англии репутацию коварного Альбиона, столь часто давали повод обвинять ее в лицемерии. Это черта английского характера, Имеет много корней. Помимо воспитанной в народе склонности к компромиссам, она поощряется двойственностью английской жизни. Культ старины, стремление увековечить прошлое в настоящем, создает смешение теней и реальности, потворствует самообману. Иностранцам трудно понять, утверждает писатель Гарольд Никольсон, что наше лицемерие, проистекает не от намерения обмануть других, а от страстного желания успокоить самих себя. В консерватизме англичан многое смыкается с практичностью. Они не доверяют умственной акробатике, предпочитая твердо стоять ногами на почве здравого смысла. Их больше привлекают не абстрактные идеи, а утилитарная сторона вещей, не теоретические обобщения, а руководство к действию, которое непосредственно вело бы к конкретному результату. Однако так ли уж англичане рассудочны, и так ли безраздельно господствует в их мировоззрении здравый смысл? По мнению Джона Бойтона Пристли, суть английского характера – путеводная нить в его лабиринте, ключ к его загадкам – Кроется в том, что барьер между сознательным и бессознательным в нем четко не обозначен. Англичане настороженно относятся ко всему чисто рациональному. Они отрицают всесилие логики и деспотическую власть рассудка. Они считают, что разум не должен доминировать всегда и во всем, что на каком-то смутно обозначенном рубеже Он должен уступить дорогу интуиции. подозрительное к новшествам и чурающаяся крайностей английская натура склонна к выжиданию и неторопливым поискам компромисса между сомнением и верой. Англичане предпочитают истину с открытым концом, то есть нечто недосказанное, недовыраженное, оставляющее простор для домысливания. Смешение сознательного и бессознательного, приверженность к инстинктивному и интуитивному нередко толкает их к самообману, а через него к лицемерию. Что же управляет англичанином? Безусловно, не разум, редко страсть, вряд ли свое корыстие. Если сказать, что англичанинам управляют обычаи, возникнет вопрос, как может тогда Англия быть краем индивидуализма, эксцентричности, ереси, юмора и причуд? Англичанинам управляет его внутренняя атмосфера, погода его души. Когда он пьет пиво и раскуривает свою трубку, когда он усаживается в удобное кресло у себя в саду или у камина, когда он, умытый и причёсанный, поёт в церкви, отнюдь не задумываясь над тем, верит ли он хотя бы слову в этих псалмах, когда он слушает сентиментальные песни, которые его не трогают, но и не раздражают, когда он решает, кто его лучший друг и кто его любимый поэт, Когда он выбирает политическую партию или невесту, когда он стреляет дичь или шагает по полям, им всегда руководит не какой-то точный довод разума, не какая-то цель, не какой-то внешний факт, а всегда атмосфера его внутреннего мира. Джордж Сантояна, Испания. Монологи в Англии, 1922 год. Другие европейские земли похожи на регулярные сады, в которых, видите, ровные деревья, прямые дорожки и все единообразное. Англичане же в нравственном смысле растут, как дикие дубы по воле судьбы, и хотя все одного рода, но все различны. «Карамзин, Россия. Письма русского путешественника». 1790 год Английскую душу можно уподобить не саду, где природа подчинена геометрии, и не первобытному лесу, а парку, где природа сохраняет свои права настолько, насколько это совместимо с удобствами для человека. Она, по существу, является таким же компромиссом между естественным и искусственным, как английский парк. Пауль Кохен Партхайм, Австрия, Англия, неведомый остров, 1930 год. Одна из самых привилегированных публичных школ Англии однажды пригласила на кафедру французского языка профессора из Парижа. Ему отвели лучший коттедж со старинным садом, которым гордились многие поколения прежних обитателей. Это был, в сущности, английский парк, распланированный так умело, что выглядел вовсе не распланированным. Это был уголок природы, возделанный столь искусно, что казался вовсе не возделанным. Французу, однако, такая запущенность пришлась не по вкусу. Наняв садовников, он принялся выкорчевывать вековые деревья, прокладывать дорожки, разбивать клумбы, подстригать кусты. Словом, создавать геометрически расчерченный французский сад. Вся школа, как преподаватели, так и воспитанники, следили за этими переменами безмолвно, но парижанин, тем не менее, чувствовал, что со стороны окружающих к нему растет какая-то необъяснимая неприязнь. Когда француз с немалым трудом допытался, наконец, до причины подобного отчуждения, Он был немало удивлен. «Но я ведь старался, чтобы сад стал красивее!» Литмотивом популярной в Лондоне книги Ричарда Фабера «Французы и англичане» служит мысль о том, что многие различия между этими двумя народами коренятся в их отношении к природе. Если французский садовник, как и французский повар, демонстрирует свою власть над ней, то англичане, наоборот, отдают предпочтение естественному перед искусственным. В этом контрасте между англичанами и французами нельзя не усмотреть тождество с главной чертой, разделяющей японцев и китайцев. В отличие от своих континентальных соседей, оба островных народа в своем мироощущении ставят природу выше искусства. Как японский, так и английский садовник видят свою цель не в том, чтобы навязать природе свою волю, а лишь в том, чтобы подчеркнуть ее естественную красоту. Как японский, так и английский повар стремятся выявить натуральный вкус продукта в отличие от изобретательности и изощренности мастеров французской и китайской кухни, уважение к материалу, к тому, что создано природой, общая черта прикладного искусства двух островных народов. Хаотичность Лондона и Токио в сопоставлении с четкой планировкой Парижа и Пекина воплощает общий подход к жизни, свойственный двум островным народам. Представление о том, что человеку следует как можно меньше вмешиваться в естественный ход вещей, на взгляд англичан и японцев – Город должен расти так, как растет лес, и роль градостроителя, стала быть, не должна превышать роли садовника в английском парке или японском саду. Его дело лишь подправлять и облагораживать то, что сложилось само собой, а не вторгаться в разросшуюся ткань города со своими планами. Это общая черта, пронизывает многие стороны жизни двух островных народов, вплоть до подхода к воспитанию детей. Английские родители стараются как можно меньше одергивать ребенка, не вмешиваться без нужды в его поведение, не препятствовать, а способствовать формированию его индивидуальности. Они относятся к детям так же, как японский резчик по дереву относится к материалу. Англичане и японцы. Казалось бы, трудно представить себе два народа более непохожие друг на друга. Англичане возвеличивают индивидуализм. Японцы отождествляют его с эгоизмом. Английский быт ограждает частную жизнь. Японский быт практически не оставляет для нее места. Однако эти противоположности, как ни странно, смыкаются в нечто общее. Оба народа, как уже говорилось, ставят естественное превыше искусственного. Но этот кардинальный принцип их подхода к жизни не распространяется на область человеческого поведения. Хотя англичане превозносят индивидуализм, а японцы осуждают его, как тем, так и другим в одинаковой степени присущ культ самоконтроля и предписанного поведения». Олицетворением этой общей черты в характере двух островных народов могут служить японский самурай и английский джентльмен. Каждый из этих нравственных эталонов воплотил собой социальный заказ правящей элиты на определенном историческом рубеже. У японцев такой кодекс поведения сложился в эпоху Токугава, когда страна была наглухо заперта от внешнего мира. У англичан, наоборот, в эпоху расширения заморских владений. Однако и тут, и там он имел сходную цель – упрочение социальной стабильности. Помимо очевидных параллелей, которые можно провести между кодексом самурая с его идеалом верности и кодексом джентльмена с его идеалом порядочности, судьба их схожа еще и в том, что они перешагнули за пределы своего класса и своего времени. Можно считать самураев давно вымершей породой, можно спорить о том, много ли истинных джентльменов дожило до наших дней, но трудно отрицать то воздействие, которое каждый из этих эталонов оказывает на национальную психологию вообще и нормы человеческих взаимоотношений в особенности. Англичане, как и японцы, постоянно ощущают натянутые вожжи. Человек должен вести себя не как ему хочется, не как подсказывают ему чувства. А как предписано поступать в подобных случаях? Англичане, как и японцы, проходят свой жизненный путь так, словно каждый из этих шагов – часть некоего священного ритуала. Они приучены произносить определенные слова и совершать определенные поступки – положенные в определенных обстоятельствах. Эта ритуалистическая концепция жизни подавляет непринужденность и непосредственность. Культ самообладания, способность чувствовать одно, а выражать на своем лице нечто другое, словом, загадочная восточная улыбка самурая и жесткая верхняя губа джентльмена – В обоих случаях служат поводом для сходных упреков в коварстве и лицемерии. Уже отмечалось, что англичан и японцев сближает склонность ставить естественное превыше искусственного. Однако в рамках этого сходства заключено и различие. Две островные нации возвеличивают как бы две противоположные черты природы, ее диалектики. Если японцы поэтизируют переменчивость, то англичане – преемственность. С одной стороны Сакура с ее внезапным буйным, но недолговечным цветением, с другой – вековой дуб, равнодушный к бегу времени и недоверчивый даже к приходу весны. Вот излюбленные этими народами поэтические образы, воплощающие различия между ними». Здесь же кроются корни их отношений к традиционному и к новому. Оба островных народа сохранили в своем характере и образе жизни много традиционных черт. Но, оберегая их от внешних влияний, японцы часто пользуются как бы приемом борьбы дзюдо – уступать нажиму, чтобы устоять, приспосабливаться внешне, чтобы остаться самобытными внутренне – У англичан же приверженность традициям почас более догматична, стойкость реже дополняется гибкостью. Переменчивость и недолговечность для японцев – закон природы, воплощенный даже в быту. Палочки для еды используют один раз и выбрасывают. Оконные рамы, оклеенные бумагой, и полы из соломенных матов периодически заменяют. Вот почему, оказавшись на попелище, японцы лучше, чем англичане, подготовлены к тому, чтобы смотреть не в прошлое, а в будущее. Словно развесистый вековой дуб, английский национальный характер, глубоко уходит корнями традиций в почву прошлого. Чтобы познать современную Англию, важно понять, что за люди-англичане как сложились отличительные черты их национальной психологии, как они проявляются в обычаях и привычках, в моральных нормах и правилах поведения, сложившаяся под воздействием определенных социальных факторов представления англичан о частной жизни и воспитании детей, о труде и досуге, та своеобразная роль, которую играет у них понятие честной игры, прав в рамках правил, то значение, которое они придают самоконтролю и канонам предписанного поведения. Все это немаловажные ориентиры для путеводителя по современной Великобритании. Без этих ориентиров трудно уяснить сложившуюся здесь систему воспроизводства правящей элиты, а система эта, в свою очередь, во многом предопределяет почерк британского истеблишмента, Политиков в Вестминстере и чиновников на Уайтхолле, финансистов в Сити и журналистов на Флит-стрит. Эти ориентиры нужны и для всестороннего понимания тех своеобразных условий, в которых развивается на британских островах борьба нового со старым.